Глава 1. Мег Сивый лениво зевнул, неспешно прохаживаясь по палубе своего пьяницы, раздражённо рыкнул на сунувшегося к нему по какой-то своей надобности босмана, крупного рыжего гнома с короткой бородой и лопатой, и подошёл к борту. Вдали виднелась россыпь астероидов, слява от которой обычно выходили в реальность корабли в системе Таланг. За самым большим камнем мы спрятались они с подельниками Нугом Парахатом и Гором кривым. Как ни жаль, придется делиться с этими пырховыми детьми добычей. Мерх недовольно скривился, но делать было нечего. Пустотная стража короля Лунга третьего не слишком усердно гоняла пиратов, поскольку получала от них немалую мзду, а карачивали только самых наглых. осмеливавшихся грабить прямо на глазах у стражников. В остальных случаях на помощь после вызова, конечно, приходили, а то вдруг королю кто пожалуется. Но ни шатко, ни валко джентльменам удачу успевали ограбить корабль и унести ноги. Если им не сопротивлялись, то они не убивали. Зачем убивать того, кого можно снова ограбить, когда жирок нагуляет? купеческие караваны, понятно, никто, кроме отморозов, не трогал. Король мог избелениться после такого. Как-то раз это уже случилось, и никто из капитанов не хотел повторения. Многие тогда сложили буйные головы, ой, многие. Дядя Мехха тоже, причём на плахе, очень уж осерчал его величество, половину чиновничьей братии сослал, а кое-кого и казнил. А всё из-за кого? Из-за Тупова широко костолома. Всем же говорилось не трогать караван Истагубастова. В нём что-то ценное по заказу короля везут. Так нет же. Этот идиот гугнявый полес да именно королевский подарок и утащил. Любой на месте лурга из-за такого взбеленил бы. Виновника в итоге сами пираты в управлении стражи пенками пригнали, лишь бы король успокоился. При этом в воспоминании Мерх чуть не сплюнул за борт от злости на дурака, из-за которого было столько неприятностей. Но слава дургу-покровителю вовремя вспомнил, что магносфера вернёт плевок ему же в морду и не стал. Тотам матросы посмеялись бы. Боцман всё так же бухтел за плечом, что-то там ему было надо. Ну чего тебе? Раздражённо повернулся к нему Мерх. "Ты к энто капитан?" Мах трындит, что кто-то скоро суды вынырнет, сообщил гном. Вроде бы окно уже счета есть, только странное то кого странно, оно яко это? Да? обрадовался заскучавший капитан. А где вынырнет-то? А да вон там, показал боцман. У тех к каменюк. Эх, к нугу и гору ближе, огорчился мерх. Вот почему мне так не везёт, а? Он ещё не знал, что на самом деле им очень сильно повезло оказаться достаточно далеко от своей погибели. Но это дойдёт до капитана значительно позже, и он принесёт не одну жертву дургу покровителю, благодаря за то, что уберёг, не дал полезть на разожон. В какое-то мгновение в указанном боцманном месте возникло выходное окно, из которого выскользнул трёхмачтовый галеон. Но великие боги Что это был за галеон? Никому из пиратов такого красавца видеть еще не доводилось. Стремительные обводы, слегка наклоненные назад мачты, глубоко синий с серебристой окантовкой цвет корпуса и парусов. На каждом из последних светилась по туссторонним пламеням схематическое изображение спирали галактики, сонм, смотрящим, словно из какого-то иного пространства. Едва обозначенным нечеловеческим глазом в центре. Этот герб пугал и настораживал. Кому он может принадлежать? Тык, энто, тому самому проклятому роду, ответил босман. Капитан, не заметив этого, спросил вслух: "Эльхадам, чтобы им воду и колося по скудам осовевшим. Токмо у них чуток другой был, глаз черный, а не серебристый." И звезд поболье, но похож. Но ну, не они и ладно. Облегченно выдохнул, покрывшийся было холодным потом мерх, чуть не обделавшийся от мысли столкнуться с кем-то из Эльхадов. А кораблик-то какой ладный. Нам бы такой. О, не советовал бы я к нему соваться. Покачал головой гном. Вот чуйка моя, урёт надрывается, что колеснюемся и могилок наших никто не сыщет. Давай поглядим. Что ж, те двое охлогрызов делать будут? Согласен, кивнул капитан. Его чуйка говорила то же самое. Вот не хотелось ему трогать этот сине-серебриный корабль, не хотелось и всё тут. Сперва поглядим. Галеон начал набирать скорость, разворачиваясь к вращающейся в окружении шести лун планете, но не успел. Из-за большого астероида выскочили два потрепанных брига и понеслись к нему. На их палубах были видны скачущие и размахивающие в предвкушении добычи головорезы Нуга и Гора. Галеон, не обращая на них никакого внимания, продолжал двигаться своим курсом. Однако, когда пираты начали нагонять, какая-то странная штука на его корме пару раз полыхнула сиреневым цветом. И всё. Два пиратских корабля, полные жизнерадостных, готовых грабить и насиловать здоровых парней, в одно мгновение превратились в разлетающиеся по космосу кучки мусора это было невероятно невозможно но мерх видел это собственными глазами такого оружия не существует тогда что а только одно как минимум архимаг на борту спасла чуйка осенил себя святым кругом боцман спасибо вам боги бездны Благодарю тебя, великий Дург. Низко поклонился в сторону звезды, а шарашенный капитан сидим тут тихо-тихо. На его счастье сине-серебристый галеон не обратил никакого внимания на третьего пирата, а двинулся к шестой луне, с орбиты которой на него вытаращенными глазами смотрели члены экипажей кораблей пустотной стражи. Они тоже видели, как он расправился с Нугом и Гором. А Артём задумчиво смотрел на расплывающиеся за кормой верного облочка обломков, оставшихся от пиратов. Но вот спрашивается, чего полезли? Делать нечего было? Или пограбить захотелось? Наверное, всё же второе. Что ж, тогда туда и мы дорога, идущий грабить других по определению мразь и подонок, и не надо кивать на тяжелые условия жизни. Другие в таких же условиях предпочли остаться людьми. Эти же стали скотами, их собственный выбор. Вот пусть за него и отвечают. Жалеть сволочей он не будет. На память пришли русские либералы, вечно с пеной у рта защищавшие всякую гнусь. Причем прежде всего убийцы, насильников, а отнюдь не их жертв. Артём брезгливо скривился. Он знал, что по возможности будет давить эту породу везде, где с ней столкнется, безжалостно давить. Нет ничего подлее, а мерзительнее и бесчеловечнее либерализма. Хуже, разве что нацизм, а да и его обычно вращают и пестуют именно либералы. Они стремятся любое общество превратить в клаку, где царит свобода убивать, насиловать и творить любое зло, не неся за это никакой ответственности. Странник заставит их ответить, страшно ответить за их душевную мерзость. Оставалось надеяться, что Артёму не придётся столкнуться с данными господами в алендаре. Хотя там хватает других сволочей, властолюбцы ничуть не лучше. Но он постарается не вмешиваться, пока это будет возможно. Странник ведь прекрасно понимал, что если увидит какую-нибудь жестокую несправедливость, то не сможет остаться безразличным. Такова уж его натура. Главное, чтобы из-за вспышек гнева Дар снова не начал чудить. Это будет крайне неприятно. Верный направлялся к шестой луне Таланга. Планета называлась так же, как и вся система. А поскольку в той была населена только она, это никого не смущало. Также на комфортной орбите вокруг звезды имелось около трех сотен крупных островов. Еще несколько десятков находилось дальше. Также существовали шахтерские колонии на девятой и десятой планетах, где добывали множество металлов и минералов. Там же располагалось Катарго-Королевство, куда ссылали преступников и проигравших в так называемой великой игре в политику любимом занятии таланской аристократии. Для Артема эта игра была не великая, а всего лишь капошением червей в кучу навоза. И скрывать своего отношения к ней он не собирался. Из-за луны выплыли три корабля, несущие вимпелы пустотной стражи Таландского королевства, и магическими светильниками подали общепринятое в миросплетении сигнал остановиться. Таможенный досмотр? Ну что ж, этого следовало ожидать. Тем более, что стражники, скорее всего, видели, как Верный расправился с пиратами и были сильно впечатлены. Видимо, станут расспрашивать что да как. Мой лорд Подошел к Артему Рукает, которого нынче звали Рукагрыз из синего гнезда. Я предлагаю сразу связаться со вторым секретарем королевской канцелярии Валендаре. У меня есть на него серьезный компромат, и он это прекрасно знает, поэтому дергаться не станет. Зачем? – удивился юноша. А за тем, что стражники, скорее всего, кормились от пиратов и очень расстроены гибелью кормильцев, объяснил гоблин. Они постараются на нас наехать. Вот тут я им причиндал и зажму в тески. Сами посмотрите. Считаешь нужным делай. Не стал сдерживать инициативу во сало Артём. Хорошо. Кивнул тот и отошел в сторону, став так, чтобы видеть все происходящее. Десантники на всякий случай активировали защитные свойства бронескавандров. Мало ли что. Вдруг обороняться придется. им не составило бы труда расправиться с экипажами всех трёх таландских кораблей, но сориться с королевством, где Артёму предстояло учиться, не хотелось. К борту верного подвалил парусный шлюп. Магосфера объединились, и на палубу галеона сошли шесть среднего возраста мужчин-смесков в чёрнённых кирасах и шлемах. Первым шёл высокий толстяк, двигающийся однако на удивление ловко. Его лицо подёргивалось, крылья носа трепетали, видно было, что человек до крайности разъярён. "Кто вы такой, Урхат вас заберёт?" нездорово рявкнул он при виде Артёма. "Лорд Артдар, владелец Белого острова", холодным тоном ответил юноша. "Прибыл на обучение в школу Нирван. Подтверждение о приёме имеется". "Лорд?" сразу сбавил тон стражник. Майор пустотной стражи Таланга Зильберканеки. Прошу объяснить мне, по какому праву вы уничтожили корабли мирных неготиантов? Это вы пиратов так называете? Изумился Артём. Они не несли никаких выпилов, а значит, по общепринятым законам миросплетения, являлись пиратами? Согласно положению восемнадцать восемь пустотного кодекса миросплетения. ратифицированного в том числе и таландским королевством, против пиратов не несущих вымпелов на мачтах или напавших без объявления войны на кого-либо, применимы любые средства, добавил из-за его спины рукоет. Хорошо, пусть так, скривился стражник. Но вы я вижу богатые, вам не причинили бы особого вреда, но попросили бы немного поделиться, пару раз в морду дали. Он бросил оценивающий взгляд на подошедших Киану и Ньерлу. Ну и девок бы чуточку поваляли, с них бы не убыло. Майор, вы в себе? В душе Артема волной поднимался холодный гнев. Может, вы обезумели? Нет, злобно выкрикнул тот. Ваш корабль задержан для разбирательства. Вы уверены? Высунулся из-за Сюзерена рукает. Посмотрим, что вам на это скажет господин Аньехи, второй секретарь королевской канцелярии, в ведении которого находится пустотный остража. Что? вытаращился на него ошарашенный майор. Гоблин между тем сжал кристалл срочной связи, отличающийся от обычных тем, что поднимет своим трезвоном даже мёртвого и способен связаться только с тем человеком, на чью кровь привязан. Минуты через две Над палубой появилось изображение лица седого мужчины с маленькой бородкой и залысинами. Он вопросительно посмотрел на вызвавшего его через кристалл, который лично отдавался совсем другому гоблину. Приветствую вас, уважаемые, поклонился тот. Мое имя Рукагрыз из синего гнезда. Племянник небезизвестного вам Рукаеда. Что бы ни не было, недомолвок хочу сообщить вам. шесть тысяч триста сорок два. Все верно, уважаемый рукогрыз, поспешил прервать его второй секретарь. Что-то случилось? Вам нужна моя помощь? Лицо майора при виде начальства стоило особого описания. Оно побелело, вытянулось, глаза наполнились отчаянием, руки затряслись. Наша проблема стоит перед вами, показал на него гоблин. Майор Канеки поморщился господину Аньехе. "Опять вы. Вам не надоело создавать проблемы?" Но возмутился тот и попытался объяснить свою позицию. "То есть, если я верно понял, этот корабль уничтожил два пиратских, находившихся под вашим покровительством?" "Они не пираты, а вольные негатанты", злобно выплюнул майор. Одно от другого ничем не отличается, заверил господин Аньехи. И вы вместо того, чтобы поблагодарить уважаемого, он покосился на Артёма, и тот назвался лордом Дара за чистку торговых путей королевства от преступных элементов, попытались его арестовать. Лорда, полностью оплатившего обучение в Нирване, майор: "Вы совсем обезумели или полагаете себя бессмертным?" Покровительство графа Хельни вам не поможет. Услышав о сегодняшнем происшествии, он мгновенно лишит вас этого покровительства. Вы только что плюнули ему в лицо и в карман. Как лишит? не поверил Конеки. Да что я такого сделал? Чужеземного лордушку хотел немного окаратить, всего лишь. А то совсем уже пришли и сорвались, делиться не хотят. Боги, какой идиот. Закатил глаза второй секретарь. Приношу свои извинения, лорд Дар. Этот человек будет наказан. Эй, стражники, повернулся он к остальным пяти пустотникам. Арестуйте вашего бывшего командира и немедленно доставьте его в тайную стражу. Там им займутся вплотную и выяснят, с какой целью он занимался дискредитацией имени короля и королевства, обвиняя мою раканеки В государственное изменение Артём переглянулся с рукаэдом. Измены тут, конечно, и не пахло. Господин Аннехи просто решил показательно наказать обнаглевшего дурака, чтобы другим не повадно было. А то действительно наглость несусветная. Пиратов, которые должны были ограбить прибывших и поделиться с ним, уничтожили, и Кисо обиделась из-за того, что осталась без поживы. Ну что ж, свою судьбу этот майор однозначно заслужил. Очень хорошо, что у Гоблина нашлось столь полезное знакомство. Стражники не при кословье заломили майору руки за спину, причем то у одного, то у другого прорывалась злорадная ухмылка. Достал, видимо, подчиненных продажный командир. Они вежливо поклонились Артёму и увели, бросавшего на юношу ненавидящие взгляды, Канеки. Тот орал какие-то невнятные угрозы, но на них никто не обращал внимания. Вежливо попрощавшись со вторым секретарем, юноша спросил: "А что за цифру вы ему назвали? Номер банковской ячейки в банке Gottab, где хранятся не слишком приятные для него документы", ответил рукает. Но при этом он остался нам даже благодарен. Судя по всему, майор Канеки господину Аньяхи не нравился, но прижать его он не мог. не было повода. Мы ему этот повод дали. Ох, как же я не люблю такие игры, скривился Артём. Можно это без меня как-нибудь? Можно, оскалился рукоед. Не беспокойтесь, мой лорд, я и сам с такими ситуациями справлюсь. Юноша, вспомнив, что гоблин из-за своих махинаций оказался на арабском помосте, не слишком ему поверил, но высказывать своё недоверие не стал. Его сейчас куда больше заботили другие вопросы. Где остановимся, спросил Артём. Или на корабле останемся жить? Не советовал бы, отрицательно покачал головой Рукает. Не принято. Лучше всего купить особняк неподалёку от школы. Это будет дорого стоить, но деньги есть, да и статус это сразу поднимет сильно. Да плевать я хотел на этот статус, пробурчал себе под нос юноша. И очень зря, у Коризнина посмотрел на него гоблин. Поверьте моему опыту, зря может пригодиться. Имея определённый общественный статус, можно намного легче и быстрее добиваться поставленных целей. Не моих, возразил Артём. Понимаете, все эти люди и всё, что в их глазах выглядит успехом, для меня ничего не значит. Для меня их игры в политику, влияние и прочую мерзость Всего лишь копание червей в куче дерьма. Я хочу только одного: как можно быстрее выучиться до такого уровня, чтобы Керриан мог меня обучать уже самостоятельно и вернуться на корабль. Я хочу летать в дальнем космосе и исследовать самые загадочные его уголки. А люди меня мало интересуют. Они обычно невероятно скучны и убоги. Только люди. Под людьми я подразумеваю всех разумных. Интересных личностей вообще очень мало. А остальные мне безразличны, и я постараюсь держаться от них как можно дальше. Но они лезут и лезут. Ведь я немногого прошу всего лишь оставить меня в покое. Рукавец смотрел на молодого лорда и понимал, что задача перед ним стоит сложная. Но зачем так-то? Неужели не понимает, что разумные не прощают безразличие к себе и своим проблемам? Похоже, не понимает. И как ему объяснить? Да уж Артём с Керианом точно два сапога пара. Отчаянные мизантропы. Как разумные могут быть неинтересные? Гоблин искренне не понимал. Они же такие разные. Порой самый тупой и необразованный орк может выдать что-то такое, от чего остановишься в шоколении и будешь долго обдумывать его слова. Воличная шлюха способна по ходя сообщить мудрость, достойную древних мастеров. И ведь не глупый парень, далеко не глупый. Просто вот такой. Слыхал рукоед, что среди пространственников такие встречаются, но сам ни одного до сих пор не встречал. Только ну и ну сказать и остаётся. Галеон тем временем начал опускаться в атмосферу. Картина для непривычного глаза была потрясающей, изумительной, невероятной. Парусный корабль, буквально рушящийся вниз сквозь бушующее пламя, к которому не дает добраться до него магосфера. Как, кому пришло в голову летать вот так? Артём не знал, но с горящими от восторга глазами наблюдал за происходящим. Посадка на челноке совсем не то. Что там можно увидеть из иллюминатора? Да почти ничего. А тут сперва огненный кокон, который постепенно становится прозрачным, а затем, стреляя искрами, исчезает, и под низшим корабля расстилается далёкая земля, точнее, усеянный бесчисленными островами океан. По мере спуска детали становились всё крупнее и крупнее. Вот уже острова видны намного лучше, а вдали открылся берег материка, на котором раскинулось королевство Таланг. Верный несколько замедлил спуск и двинулся к материку. Вдали виднелись разноцветные башни портового города Леорат, расположенного в устье реки Аляры. Чтобы добраться до Алендара, следовало лететь на 600 миль выше вдоль неё. Там река сильно расширялась, огибая большой каменистый остров, на нём пропрад де нынешнего короля и выстроил столицу сразу после восшествия на престол. Старая почему-то не пришлась ему по вкусу, и Тиарас, находящийся на другой стороне материка, постепенно превратился в малокому интересный провинциальный город. 600 миль до Алендара верный преодолел минут за 40. что говорило об огромной скорости, как минимум 700 километров в час. Как интересно преодолевается сопротивление воздуха. Почему паруса не выгибаются назад? Опять магосфера или что-то другое? Надо будет обязательно выяснить. Магическая цивилизация поражала Артема с каждым днем все больше. Он постоянно сталкивался с совершенно невероятными на его взгляд вещами. и не знал, как их объяснить. Те же паруса взять. Не понимал юноша, как и для чего они нужны в космосе, пока Кирилл Владимирович не объяснил, что они на самом деле являются аналогом гравитационного двигателя. Вот только делают паруса таковыми рунные конструкторы на ткани. Дархон Атрун вообще был в восторге. Они, как оказалось, дают столько возможностей, что и Скин поначалу просто растерялся. Наконец, впереди показался Алендар. Город был окружён высокой крепостной стеной, над ней на добрых 200 метров возвышались разноцветные башни, в которых, как рассказал рукоед, хранились некие защитные артефакты, позволяющие установить защиту в случае нападения монстров. А их на планете, где был колонизирован только один среднего размера материк, хватало Остальные 6 Терра Инкогнита. Туда не совались из-за очень опасных магических аномалий и многочисленных стай опасных животных. Многие пытались, но ни один из смельчаков не вернулся. Однако население постепенно росло, места уже не хватало, и король Тирван VI, дед нынешнего, одним из заданий для конклава магов поставил возможность расширения страны на другие материки. Поэтому новые экспедиции, подготовленные насколько это вообще возможно хорошо, отправлялись относительно часто. Вот только ни одна пока ещё не вернулась. Снизившись над пристанью, верный пришвартовался к одной из площадок. На самой пристани госте дожидался портовый чиновник, взыскивающий портовый сбор 10 золотых. Он также проверил документы Артёма и посоветовал поспешить. Поскольку приём заканчивается завтра утром, разве что оплаченное заранее обучение откроет двери Нирваны в случае опоздания. Юноша не стал объяснять, что у него именно оплаченное, причём золотым сертификатом банка Gottab, но решил всё же поспешить. Мало ли что. Сопровождать Сюзарена отправились двое десантников: Бруно Берр и Лука Мазерин. Последний, как погонщик, захватил с собой десяток боевых дроидов разных типов. Местные примут их за необычных големов и ничуть не удивятся наличу таковых. Также с ними шли Рукает, Крававы, Топары, Варис, Киана и Наор. Остальные девушки тоже хотели пойти, но Артём попросил их остаться и не дразнить гусей. Причем здесь гуси? Они не поняли, но просьбу выполнили, хоть и надулись. Город удивил Артёма. Он совсем не походил на средневековый. Был чистым и ухоженным, похоже, мостовую ежедневно мыли с мылом, и это было хорошо. Он-то думал, что придётся жить чуть ли не в клоаке, задыхаясь от вони стекающих по улицам нечистот. А тут, похоже, существовала канализация, да и водопровод имелся привычного вида. На перекрёстке мальчишки пили из нескольких старомодных но вполне узнаваемых кранов. Городским транспортом служили длинные самодвижущиеся платформы на небольших колесах, причем двигались они совершенно безшумно и довольно быстро. Останавливались по требованию пассажиров. Магический барьер, выглядящий прозрачный с легка светящейся пленкой, не позволял выпадать на ходу. Рукает уверенно повел остальных к одной такой платформе и, подойдя к кондуктору, уточнил. Идёт ли транспорт до школы Нирван? После получения подтверждения заплатил за всех и велел держаться за поручни. Он, похоже, в валендаре уже бывал и такими платформами пользовался. Что удивительно, против наличия дроидов никто не протестовал, как потом узнал Артём, горожане были привычны к разного рода големам. Как ни удивительно, но на платформе почти не трясло. Как местные смогли это добиться? Артём вспомнил, как порой трясло в земных автобусах и поморщился. Он с интересом оглядывал дома, мимо которых проезжала платформа. Для неё посреди улицы была выделена специальная серая полоса, что-то наподобие трамвайных рельсов. Школа Нирван, объявил кондуктор. Площадь благодарения богов. Артём с компанией поспешили покинуть транспортное средство, и принялись осматриваться. Школа располагалась в дальнем конце огромной площади и являлась целым комплексом разномастных зданий, которые при этом являлись единым архитектурным ансамблем. Её окружала высокая стена, по верху которой пробегали разряды, при виде которых хотелось держаться от них подальше. Ну да, здесь учатся аристократы, их должны охранять как следует. Так что ничего удивительного. Ну, с богом, выдохнул Артём и решительно направился к школе.